Вот и замечательно. Плакать не буду. Два уголовника для одной семьи — это многовато. Эта добродушная пикировка немного разрядила атмосферу, но когда и взгляды встретились, Грей заметил в глазах отца то, чего никогда не видел в них раньше — страх. Отношения между отцом и сыном всегда были непростыми. После аварии отец стал сильно пить, и время от времени впадал в депрессию. Техасский нефтяник в одночасье превратился в домохозяйку. Это сломило его. Он был вынужден сидеть дома и растить двоих сыновей, в то время как его супруга каждый день ходила на работу и зарабатывала деньги. Злясь, но и не в силы что-либо изменить, отец превратил дом в подобие концлагеря, а Грей, прирожденный бунтарь, Постоянно выступал против драконовских порядков, которые навязывал отец. Когда же ему исполнилось восемнадцать, Грей просто собрал рюкзак, ушел посреди ночи из дома и записался в армию. После этого отец с сыном не разговаривал целых два года. Постепенно и очень осторожно мать помирила их, и все же отношения между отцом и сыном напоминали скорее вооруженные перемирия. «Вы в большей степени одинаковые, нежели разные», — сказала как-то мать. Более пугающих слов Грей не слышал за всю свою жизнь. «Что за дерьмо?» — нарушил молчание отец. «Будвайзер?» — подходил Грей. «Это точно. Вот почему я пью только Сэм Адамс?» — отец ухмыльнулся. «Ну и засранец же ты! Ты меня сам таким воспитал, по своему образу и подобию. То есть я тоже засранец?» «Я этого не говорил», — отец снова усмехнулся и спросил. «А что это ты вдруг заявился?» «Потому что я не знаю, как долго ты еще будешь меня помнить», — мысленно, — ответил Грей. «Однако вслух этого не произнес. За фасадом жестокости и независимости в душе Грея все еще жила детская уязвимость, память о прошлых обидах, желание услышать от отца хоть несколько ласковых слов». Но время стремительно таяло, какой частицей своего сознания. Грей понимал, что, по всей вероятности, слова этих мужа не услышать. — Где ты купил эти сэндвичи? — спросил отец. — Они просто великолепны. Грею пришлось приложить определенные усилия, чтобы на его лице ничего не отразилось. — Мама сделала, — ответил он. — А, да, ну да, — смущенно проговорил отец. Их взгляды снова встретились, и помимо страха Грей заметил в глазах отца еще и стыд. Пятнадцать лет назад он перестал быть мужчиной, а теперь перестает быть человеком. «Пап, я... пей свое пиво!» В голосе отца прозвучала прежняя злость. И Грей, по привычке, оставшийся из детства, немного испугался. Он молча пил пиво, не в состоянии говорить. Возможно, мать была права, они действительно слишком похожи друг на друга. Запищал прикрепленный к поясу Пейджер. Воспешно схватив его, Грей увидел на дисплее телефонный номер Сигмы. — Это с работы, — пробормотал он. — У меня на сегодня запланирована еще одна встреча. — Ну и ладно, — кивнул отец, — а мне пора заняться скворешником. Они обменялись рукопожатиями. — Отец и сын. Два из вечных соперника, не желающие уступать друг другу даже в мелочах. Вернувшись в дом, Грейп, прощался с матерью, забрал с крыльца велосипед и, сев на него, быстро поехал в сторону станции метро. На дисплее его пейджера, помимо телефонного номера Сигмы, значился еще и пароль. Сигма 911. Экстренный вызов. «Ну, наконец-то!» 15 часов ноль три минуты, местное время, Ватикан. Поиск истины о судьбе останков трех волхвов напоминал тяжелейшие археологические раскопки. Разве что монсеньору Вигору Вероне, его помощникам-архивариусам, пришлось скопаться не в пыли и камнях, а в грудах книг и древних свитков. Целая команда библиотечных работников провела кропотливую подготовительную работу в главной библиотеке Ватикана.